И Гектор сказал между ратями Стоя Слушайте, трое сыны и Ахейцы в красивых поножах, что говорит Александр, возбудивший вражду между нами. Он предлагает троянцам и всем меднолатным охейцам на многоплотную землю сложить боевые доспехи. Сам же. Один на один с Минилаем, любимцем Ареса, вступит он в бой за Елену и взятые с ней богатство. Кто из двоих победит и окажется в битве сильнейшим? Женщину пусть уведет за собой с богатствами всеми. Мы же взаимную дружбу священную клятвой заверим. Так говорил он. Кругом все затихли и молча стояли. Громкоголосый тогда и обратился к ним с речью. «Слушайте также меня!» Жесточайшая горесть пронзает сердце мое. Помышляю давно я. Пора примириться трое сынам и ахейцам. Довольно вы бед претерпели за преступление Париса за распрю, возжжённые мною, кто между нами двумя обречён на погибель судьбою, пусть и погибнет. А вы остальные мирите скорее, в город пошлите за белым барашками, черной овечкой, солнцу принести земле. Мы другого для Зевса доставим. Также и силу Приама сюда приведите, Чтоб клятвой сам он заверил, его сыновья вероломные и наглые. Чтоб никто дерзновенно кронидовых клятву не нарушил. Носится вечно по ветру людей молодых помышлений. Если же участвует старец, то смотрит вперед и назад он. Чтоб для обеих сторон наилучше решалось дело. Так говорил он. И радость объяла Трояна и Ахейцу. Вера явилась, что близко злосчастной войне окончание. Коней поставили в ряд, со своих колесниц соскочили, сняли доспехи и все их сложили на землю от вражьих, близко рядов. Разделяло их узкое поле полоска. Гектор немедленно двух посланцев к Елеону отправил пару ягнят принести и Приама призвать на равнину. Также и царь Агамемнон Талфибию дал приказание к вогнутым быстро идти кораблям и ягненка доставить. И непослушен он не был владыки народа в Атриду. С вестью меж тем к белорукой Елене явилась Ирида, образ принявший лобки жены Антенорова сына, знатного Геликаона. Женой он имел Лаодику, Между прямовых всех дочерей наилучшую видом. В доме застала Елену, огромной ткани наткала, темно на красной двойной и на нем выводило сражение межканеборных троянцев и меднохитонных хитонных ахейцев, где от аресовых рук за Елену они пострадали. Ставши вблизи, быстроногая так и сказала Ирида. «Выйди, жена молодая, взгляни-ка на чудо, какое между троян совершилось и меднохитонных хитонных ахейцев. Вел так недавно их друг против друга орез многослезный. Жаждали в битвах жестоких сходиться они на равнине. Нынче безмолвно стоят. Прекратилась война. Оперлись войны все на щиты, И копья их воткнуты в землю. А Александра с сменилаем Любимцем ареса, с длинными копьями в бой за тебя окончательно вступит. Кто из двоих победит, назовет тебя милой супругой. Так говорила и дух ей наполнила сладким желанием. Первого мужа увидеть родителей милых и город. Тонкую белую тканью покрылась она и, поспешно, нежные слезы роняя, из комнаты вон устремилась. Шла не одна она. Следом за ней две служанки спешили. Эфра, Питфеева дочь, с волоокой Клеменой. Достигли в скорости все они места, где скейские были ворота. Там над воротами в башне с Приамом, Панфоем, Фемитом, с лампами клить,